Глава тридцать ш е с т Ангел и приготовление к новому году. Тридцать п е р в о декабря, канун нового года. Это был последний день в году, день окончания года. Предположительно, это был неистовый день для многих. Чтобы подготовиться к новому году, нужно провести серьезную уборку. Махирусан. Что такое? Я действительно могу бездельничать. Амана расслаблялся на диване в гостиной, наблюдая за спиной Махеру, стоящей на кухне в фартуке. Махеру пришла утром, чтобы приготовить ассетти. Поскольку они решили встретить новый год вместе, блюда ассетти на двоих были бы просто н е о б х о д и м ы Он намеревался просто купить немного в магазине, но она н а с т о я л а на том, чтобы их приготовить. Было шокирующим видеть, как прекрасная старшеклассница могла справиться с такими неприятностями даже для домохозяек. Она действительно произвела на него впечатление, но она сказала. Нам нужно заказывать их заранее. Сейчас его невозможно сделать. Он понимал причину, по которой махеру лично готовила их, как только он услышал ее объяснением, но ему действительно пришлось снять шляпу перед махером за выполнение такой трудоемкой задачи. Конечно, махеру экономила на любом шаге, который могла, чтобы приготовить черную фасоль нужно время и нужна плита, поэтому она купила их на рынке. А Манекун, ты чувствуешь себя неловко из-за того, что тебе н е ч е г о делать? Но ты думаешь, что можешь сделать что-то? Не. Я так и думала. Лучше тебе сидеть тихо, чем создавать мне проблемы. Поэтому он послушно остался на фоне после того, как м а х е р у высказал а свою резкую точку зрения. Но он был обеспокоен, так как ему нечего было делать. Однако дело не в том, что а Маны вообще ничего не делал. Они закончили уборку, и у них было достаточно ингредиентов, чтобы их хватило не надолго, не выходя на улицу, в том числе и те, что использовались для о с е т т и Не то, чтобы он ничего не делал. В этот момент он не прилагал больших усилий по сравнению с Махеру. Ты должно быть встал, потому что вчера переносил мебель и технику. Пожалуйста, т о х н и хорошо. Махеру выразила свою озабоченность а м а н ы м который выполнял тяжелую работу, поскольку она продолжала готовить, не о глядаясь ы в на него. Отметим, что Махеру п о х о ж е закончила убирать в своей квартире. Она сказала, что чистит ее регулярно, и это не занимало у нее много времени. Ну ты так говоришь, но мне немного жаль. Я не чувствую усталости, потому что люблю готовить. Но все нормально. Мне действительно это нравится. Не переживай. н а м е к а л а Махеру, сосредоточившись на своей работе. а м а н а обхватил голову руками, не зная, что делать. Махеру, у меня есть обед. Амань понимал, а что заставлять ее готовить еще и обед, когда она готовила с этим, это слишком. И купил обед в магазине. Пачка с э н д в и ч е й подойдет, если учесть, что Махеру мало ест. Махеру сняла фартук, вероятно, намереваясь отдохнуть, так что это могло быть для нее идеальным временем. Большое спасибо. И извини, что у меня нет времени. Нет, вообще-то я не собирался просить тебя делать обед, когда ты готовишь осети. Вот, ешь. Было время отдыха и обеда, поэтому Махеру послушно вернулась в гостиную. Сэндвичи и кофе с молоком для тебя. Да, большое спасибо. Она кивнула, получила обед от Амана и села рядом с ним. Как успехи? Некоторые из них уже готовы, так как они были куплены, и я почти закончила. И так как я использовала мало посуды, большинство из них просто ждут, чтобы остыть. Поскольку похоже, что тебе нравятся этот а м а к и я решила сделать их для тебя, Амана. Откуда ты знаешь? Ты говорил, что любишь блюда из яиц, разве нет? Похоже, она запекла его в духовке, потому что Амана слышал, как ее использовали, и ему было интересно, для чего это было. Так вот, что она делала. Полагаю, тебе нравятся сладкие блюда. Ты действительно хорошо меня понимаешь. Прошло уже много времени, но я все еще помню, что тебе нравится. По какой-то причине она казалась счастливой, сказав это, когда оживала бутерброд с ветчиной и салатом. Амана съела н е н к и р и который он купил, когда он посмотрел на кухню, глядя на принесенный махеру джубаку. Этот джубаку будет использоваться. Амана не ожидал, что у нее будет джубака, хотя и жила одна. Опешив, даже когда увидел шикарный вид с золотым покрытием. Серьезно, я должен быть благодарен за это. Как бы это сказать? Когда я начал жить один, я и не думал, что буду так хорошо питаться на ужин. Я удивлена, что ты смог дожить до этого дня. Как грубо! Я ведь могу выжить на товарах из магазина. Но это вредно. м а х е р о ш е ломлено н вздохнула. Выражение ее лица явно говорило. Думаю, я должна что-то сделать. И это заставило его сердце забиться. Поскольку я живу здесь, я не допущу никаких нездоровых привычек в еде. Ты моя мать. Это твоя вина, что ты так б е с с е р д е ч е н а м а н а к о н Я удостоверюсь, что в следующем году ты будешь есть более здоровую пищу. По какой-то особенной причине Махеро в ы г л я д е л а воодушевленным. Значит, мы тоже будем вместе в следующем году. И его немного смутила эта мысль, и он о з в е л глаза. Однако Махеро восприняла это его отношение как намерение скупиться и жить лениво, и она смотрела в ответ с раздражением. Ему потребовалось довольно много времени и усилий, чтобы объяснить, что он не это имел в виду.